Наконец, ему пришла в голову самая странная мысль, какую только можно было вообразить. Он вздумал воскресить в своем лице странствующее рыцарство и пуститься по белу свету, отыскивать приключений, принимая на себя вид защитника притесненных. Он помышлял только об исполнении этого прекрасного намерения. Первым делом, Для него было вычистить старое оружие, принадлежавшее его прапрадеду. Он его починил, как только мог. Но, увы, от шлема оставался только шишак. Он искусно приделал к нему все прочее из картузной бумаги. Для каски, конечно, бумага была не слишком прочна, Но, чтоб помочь беде, он прикрепил внутри железные прутики и считал его с тех пор сделанным из лучшей и испытанной стали. После того он позаботился о своем коне. И хотя бедная кляча его была ничто иное, как живой скелет, он ее не променял бы на буцефала Александра Великого. Четыре дня сряду он придумывал название, которое бы мог ей дать. Он желал искать ей имя звучное и важное. Выбор его пал на росинанту. Сам он назвался Дон Кихотом Ламанческим, чтобы и родина его разделяла славу, которой он надеялся приобрести. Наш герой, приняв таким образом все необходимые меры, не хотел далее откладывать исполнение своего предприятия. Однажды, еще до зари, он вооружился с ног до головы, сел на росинанту и выехал в ворота скотного двора. Он не проехал из ста шагов в поле, как едва не остановился от угрызения совести. Его никто не посвящал в рыцарство». Но он нашел, чем помочь Горю, решившись поручить это дело первому попавшемуся ему навстречу. И так он продолжал дорогу, оставив Рассенанту идти по произволу, полагая, что в этом заключается вся сущность приключений. Подвигаясь медленно и погрузясь в мечты, он размышлял про себя, какую радость доставлю я будущим поколениям рассказом о предстоящих мне подвигах. И ты, кто бы ни был, мудрый чародей, которому падет в удел начертать эти правдивые чудные приключения, не забудь благородного коня моего, Росинанту, верного сподвижника трудов моих, разделяющего со мною все опасности.